Довольно неприязненны были суждения и того сего о Трутне. Чулков считает издателя Трутне неприятелем всего рода человеческого, который любит услаждаться э, других поношением. 28-я неделя. В последнем листе Чулков снова задевает Новикова, намекая на то, что поместив на титульном листе две буквы «АС», которые читатели привыкли расшифровывать как «А» «Сумароков», Трутинь, так сказать, спекулировал на популярном имени. Обвинение не основательное, так как эпиграф Трутня «они работают, а вы их друг едите» подписан не буквами АС, а так а Г. Сумар в притче первой книги. Такая форма была обычной в цитатах того времени, и мало-мальски следующий читатель тех лет понимал, что сам Сумароков не станет подписываться Г. Сумар. А э первое из приведённых высших суждений отрутни находилось в письме к господину сочинителю и того и сего, подписанного ДП. В 1770 году в листе 15-м трудни от 13 апреля сообщает о двух неодобрительных письмах, в которых читатели жалуются на упадок журнала новиков, обращаются к авторам этих писем и к одинаково с ними мыслящим читателям с указанием на то, что в предыдущем году его ругали за резкость тона. И теперь в 1770 году за противоположное к словам о ругании он делает любопытное примечание: "Смотри и то и сё, и всякую всячную и жедельный сочинение 1769 года, в которых Бранни мне написано очень много. Во всякой всячине правда, что она относится к лицу Г. Правдолюбова, но в и то и сё без рассуждения и без причины прямо на моё лицо, хоть что хотя и походит на П, но я Н.Н. Булич в этих полунамёках и недомолвках видит положительное упоминание Трутня об участии М. Попова в Чулковском журнале. Между тем, Попов участвовал и в Трутне, как вообще отношение к Новикова к нему было хорошее, поэтому утверждение Энн Булича нельзя признать правильным. Несомненно только, что Новиков знал или предполагал, что скрывается под инициалами ДП, и очевидно его современникам примечание – На странице 116 трудня 1770 года было понятно, возможно, что ДП означает «другой правдолюбов». Нисколько не благосклоннее Чулков к адской почте. Правда, в начале, в то же время ДП говорится о журнале Эмина, что он весьма нов и имеет некоторые еще невразумительные намерения, почему о нем никакого заключения сделать невозможно. Но следующим за письмом ДП стихотворение целиком направлено против Эмина. Все это было помещено в номере 28-м. И того и сего, который вошёл во вторник 14 июля 1769 года в листе четырнадцатом трутня. По 28 июля того же года в ответ на письмо ДП было напечатано письмо за подписью БК, которое обычно расшифровывается как инициалы псевдонима Ф. Эмина, без кривой, а которую правильнее расшифровать как Бесовский корректор а как себя иногда называл Эймен. Письмо это начинается так: пламя войны между соченителями возгорелось, вооружились Колкими своими перьями господа писатели вашему трутню не малое было бомбардирование всякое всячине добрый вытерпела залп адскую почту отаковала какая-то неизвестная партия дальше Эмин говорит о Паскали якобы ещё неопубликованном но несомненно речь идёт о стихотворении в котором было сказано выше направленным против Эмина имеющим рефрен дурак отрекать на словах от отмщения своему криветнику Эмин ловко даёт понять чита серьёзно, кто автор Паскали? Между сочинителями бывают люди разных свойств. Есть писатели, благородные, достаточные и нищие. Последние будучи разумом весьма скудны, всего алкают изъяться на тех, кое и рассудком достаточнее их. Затем им перечистают хулителей общепризнанных авторов, и особенно ставятся на некоторым фаидите, который был лакеем у знатного барина. До сравнений Менников знавших, что Челков недолго до этого а был придворным лакеем, намёк был более чем понятен. Можно а, предположить, что помещённые за письмом Эмином стихотворение задача и решение, использующие форму стихотворения Челкова и имеющие несколько изменений рефрент умён и или дурак, а, были также написаны Эмином Его стихотворные сатиры известны, и поэтому нет ничего невозможного в том, чтобы этот резкий ответ Чулкова принадлежит Эмину. В свою очередь, Чулков не остался в долгу и в 36-й неделе поместил в своем журнале «Разговоры мертвых» «Разговор 1. Меркурий, Харон и, зло... и Злоязычник». В лице злоязычника опять-таки выведен осыпаемый ругательствами Эмин. Наконец, в последнем листе и того и сего Чулков опять делает выпады против адской почты, говоря, что автор ее пишет то, что с благопристойностью не сходно, и при том с большой вольностью. Не входя в подробности, должен отметить, что Чулков писал и против поденчины, и против приятного с полезным. Выше было указано, что в письме Эмина к издателю Трутня делался намек, на то, что Челков был некогда лакеем. В связи с этим не лишнее отметить здесь следующее. В первом листе и того и сего Челков шутливо говорит, что намерен учиться у парикмахера. К этой же теме возвращается он и к в листте четвёртой недели. Так в этих его высказываниях отчётливо заметно желание показать, что он не знаком с прихмаркерским делом, между тем вышедшим в 1768 году в, в лейптге журнале Нобиблиотек дер Шонен Винхауфен унд дер Фрайен Кюнсте статья о русских писателях дважды говорится о Челкове, что он придворный цирюльник, Хофбарбер Кстати, в одном из случаев делается довольно ясный намёк на присвоение Чулковым чужого сочинения. По видимому, ответом на эти слова является энергичное указание Чулкова, что он намерен будто бы учиться в прихмаркерском деле, то есть что в данный момент он этого дела не знает, а также следующий отрывок из помещённый в третьем листе и того и сего заметки о заглавной кто не родит, тот не это не оскорбит. И начинающийся словами «кто не пишет того, тот меньше о себе и приговоров слышит». Отрывок этот касается сплетен, распространяемых о Чулкове. Иные рассуждают о моем состоянии, другие – о поведениях, а некоторые – о моих сочинениях. И, переговаривая таким образом, придерживаются сей пословицы «красного поля с рожью, а речь с ложью». По-видимому, «э». В этой цитате и ныне это автор статьи является вско журнале. Состояние Чулкова э, ложно освещённое то, что он назван придворным цырюльником. Поведение намёк на литературное воровство и наконец приговор его сочинениях, недобрительные отзывы о его о его Чулкова в сочинениях. Обращаясь к другим сторонам журнальной деятельности Чулков и в том и сём Следует указать на то, что уже давно отмечался в литературе его интерес к фольклору, и том и сём имеются описания старинных обрядов, приводятся народные песни, сразу бросаются в глаза обилие пословиц, вплетаемых кстати и не кстати, помещен русский мифологический словарь, даны стихотворные зарисовки, празднование семика и катание на качелях, наконец отчетливо ощутимы пуристические тенденции к изгнанию иностранных слов и к замене их русскими. Следует еще прибавить, что издатель, ориентируясь на читателя из мещанских кругов, помещал в своем журнале излюбленные таким потребителем краткие, злодорожные словатый, история, анекдоты подобные напечатанным в известном письмовнике Курганова и частью заимствованные из последнего. Впрочем, не следует переоценивать значение этого факта. Сам Чулков объясняет появление подобного материала в своём журнале довольно простой и во всяком случае не интересным к научному изучению фольклора. В номере 43, и того и сего, Описание свадебного ритуала Чулков прибавляет, пишу он это для того, чтобы научились люди производить свадебные обряды. Очевидно, с той же целью сделаны описания крестин, цветочные гадания и тому подобное. Для него всё это только суеверие, которое способно вызвать смех. Господин читатель пишет Чулков в 46 неделе. Ты, как я думаю, не из числа тех, которые будут слушать под окошками. Однако, ежели ты любишь древности, то сие описание принесёт тебе некоторую забаву. Я сочинитель, а ты сочинением моего читатель. Я буду говорить, а ты будешь слушать, и когда слушаешься хорошенько, то представится тебе, будто бы ты сам в оном действии находился. То есть только не испужайся, тут будет много страшного, но есть и правду выговорить, то больше будет смешного, и когда мы с тобой расхохочемся, то, конечно, позабуде страшиться. Таким образом, Чулков, вопреки обычному мнению, был далёк от серьёзного подхода к фольклору. Неправильно также утверждение А. Н. Афанасьева, что Чулков первый обратил внимание на уцелявшие в народе памятники старинных суеверий. Задолго до него, не позднее 1755-56 годов, подготавливая материалы для своей российской истории, фольклором занимался Ломоносов, в бумагах которого сохранились любопытные записи, относящиеся э-э к этому вопросу данных часть их он использовал в печатом издании историй